Глава 15 Внизу столпились приезжие лорды. Я раньше думала, что на зов откликнется много одиночек, и они будут держаться поодаль от остальных. Однако мои ожидания не оправдались. Тот же Клеберт, маг телекинеза, в глазах которого постоянно сверкала затаённая угроза, сейчас разговаривал с Элстоном. По итогу причину разрыва цепи клетки не нашли. «Не сломалась же она сама», — пришла в недоумении мама. «Возможно, прохудилась из-за ржавчины. От воздействия на нее льда металл слегка изменился, поэтому нам приходится теряться в догадках», — продолжала отчитываться перед отцом Аннет. Обвалы и обрыв цепи произошли одновременно. Тут кто-то замешан», — продолжала допытываться родительница. Я заскользила взглядом по макушкам женихов. Такие разные. Они ведь все приехали ради победы. На что они готовы ради нее? А не маг металла ли за всем стоит? Озвучила я свое предложение и покинула балкон, прикрыв за собой дверь. Зачем ему это? Вряд ли. К примеру, устранить сильного соперника. Я пожала плечами. Распорядитель заверял, что ни один участник отбора не отлучался. а ты видела фигуру именно под выступом. — Ладно, значит, не он. Эту тему мы завели на семейном собрании сразу же после испытания. От нескольких часов в ледяном кресле еще ныло тело, хотелось поскорее отведать мясных лепешек и отправиться на источник, чтобы полностью расслабиться. Однако приходилось терпеть. Я отодвинула перчатку и почесала руку. «Вики — Вики! — воскликнула мама. — Что это у тебя? Ничего особенного. Я просто подралась. Сестры заулыбались, переглянулись друг с другом, а затем заговорили разом. Она сегодня победила в настоящем бою. Дочка, поздравляю! С легкой хрипотцой произнес отец, приподнимаясь на локтях. Я хотела отмахнуться и рассказать всю правду. Ротберг ведь сражался в неполную силу. Уверенность в этом осталась до сих пор. Или лучше промолчать? «Спасибо!» Пусть папа хотя бы перед уходом к несокрушимому почувствует гордость за свою младшую дочь. Главное, чтобы ему это принесло радость. Обсудив еще несколько поединков приезжих лордов, мы спустились вниз, где в обеденном зале нас ждал пышный стол. На сегодня больше ничего не планировалось. Всего лишь долгий ужин с музыкой и танцами. Жаль, подобные вечера нельзя устраивать постоянно, жить в вечном празднике и верить, что завтра будет не хуже. — Вики! — окликнул меня Скарт возле распахнутой двери обеденного зала и с жестом руки попросил подойти к нему. Я собралась отказаться, однако заметила стоявшего неподалеку от него Ларса и резко передумала. — Ты что-то хотел? — Да! — Серьезным видом сказал Макс, сминая в руках свои перчатки. «К тебе есть важный разговор». «Аннет, все равно, какой у мужчины цвет волос», решила я ответить на вопрос, задаваемый им дважды. «Правда, в твоем случае лучше перекраситься». «На юге вроде бы делают хорошие смеси, благодаря которым получится м -м, даже салатовый». «А тебе?» Я скосила взгляд на Ларса. Раньше мне не нравились темные волосы. Теперь же представить у своего избранника какие-либо другие было сложно. Для меня это не имеет значения. Спасибо за разъяснение. В глазах младшего Портли заиграли смешинки. Но поговорить я хотела о другом. Понимаешь, понизил он голос, приблизившись, Лучше наедине, чтобы никто не слышал. «Плавать умеешь?» Скарт, непонимающе, улыбнулся. «А если нет, то посидишь на выступе. В общем, после ужина я иду на источник. Можешь отправиться со мной. Единственное, придется принести кого-нибудь в жертву в дань уважения богам». «Что?» «Козленок подойдет». Но ну, или миленький барашек. Главное, не улыбнуться. Тут Ларс обернулся, явно расслышав сказанные глупости. Холодный взгляд карих глаз встретился с моим. Неужели все-таки удалось привлечь его внимание? В груди что-то всколыхнулось, еле ощутимое, неосязаемое. Оно толкало сделать шаг вперед к нему, к этому мужчине. И противиться порыву было выше моих сил. «Ты ведь пошутила?» — отвлек меня младший Портли. Я еще раз посмотрела на мага-ночниц, но тот уже разговаривал с другими женихами. «Не знаю, Скарт!» Я, пожала плечами и для пущего эффекта поспешила покинуть его. Сестры тем временем сели за стол. Мама же снова осталась в покоях отца. Она в последние дни все реже оттуда выходила. Как бы там ни было, но за столько лет родители привыкли друг к другу, и скорое расставание их тяготило. Наверное, в их годы я тоже не отойду от ложа супруга, чтобы вдоволь наговориться, провести каждую оставшуюся секунду с человеком, с которым прошла долгий путь. Или же между нами проляжет глубокая пропасть из ненависти, из-за чего ни один из нас не станет горевать по случаю близящейся смерти. Я отогнала прочь неприятные мысли. До этого момента еще далеко. Лучше не загадывать наперед. Ужин прошел довольно быстро, и стоило заиграть музыки, как я пожелала сестрам, хорошего вечера и пошла в свою комнату, собираясь переодеться. Скорее всего, идея позвать на источник Скарда была ужасной, но не забирать же слова обратно. Тем более он давно хотел со мной побеседовать. Так почему бы не совместить приятное с неизбежным? Из-за него мой путь увеличился чуть ли не в два раза. Сперва мне пришлось повернуть к гостевой башне, чтобы с помощью слуги позвать младшего Портли и лишь затем отправиться к источнику. Вот только едва я спустилась по ступеням к площадке перед входом, как оттуда вышел Ларс и приблизился к ограждению. Один, без других женихов. в свете заходящего светила. «Добрый вечер!» Я с замиранием сердца подошла к нему. «Никто ведь не мешал просто поздороваться!» Мужчина кивнул и устремил взор на зияющую чернотой пещеры. Еще недавно там развернулось сражение, сейчас же все выглядело покинутым и тихим, будто впредь не выпрыгнут из темноты морозные скраблы. «Я иногда прихожу сюда, Долго на них смотрю и напоминаю себе, для чего встаю по утрам. Захотелось мне поделиться чем-то личным. Неправильное восприятие жизни. Мак ночниц оттолкнулся от ограждения и пошел к лестнице. «Почему это?» — пораженно спросила я и поспешила за ним, придерживая вещевую сумку. «Да и не вам судить, правильное оно или нет!» «Зачем жить ради борьбы, если можно бороться ради жизни?» Я чуть было не остановилась, вовремя вспомнив о запланированной встрече. Вот только слова Ларса не прошли мимо меня, привели в крайнее возмущение. Он не имел права указывать, что правильно, а что нет. Не ему судить других. Я обернулась на гостевую башню, отрицательно замотала головой и поспешила за магом ночниц, не сумев сдержать свой порыв высказаться. «Допустим. Но согласитесь, говорить, верно это или нет, нельзя. У каждого своя правда. К примеру, платье размером для полной женщины будет великовато для меня. Так же, как и мою правду не следует примерять к ее жизни». «И часто вы надеваете чужие шкуры?» Я не смогла ответить ничего вразумительного. Хотелось дать твердый отрицательный ответ. Но язык не поворачивался солгать, ведь с раннего детства Я словно жила за ликом другого человека, скрывая от родных своего друга наличие волос и вторую искру. Насколько было бы проще открыться. Но тогда груз ответственности лег бы и на их плечи. Ларс замедлил шаг, приблизившись к корени Несокрушимого. А после остановился у самого края боевой площадки, там, где открывался вид на море, где плескались волны, где холодный ветер хлестал по щекам. «Если бы не лед, здесь было бы намного теплее», — задумчиво подметил маг. «Вам не нравится в Лагране?» «Зачем вы пошли за мной?» — решил загнать меня в тупик мужчина. «Хотела... не знаю, вроде бы опровергнуть ваши слова», — пожала я плечами. «И как, успешно?» «А вы всегда такой колючий. Не воспринимаете комплименты, напрямую высказываете свою точку зрения». «Не считаетесь с чужим мнением?» «Да». «Что? Да?» Возмутилась я скорее от неожиданности, чем от негодования. Ларс на протяжении всего нашего общения ни разу не посмотрел в мою сторону. Сперва он шел вперед, теперь же наблюдал за восходом ночных светил, появившихся друг за другом. А мой вопрос снова остался без ответа. «Похоже, пришло время уйти». И Я боролась с собой, уговаривала, заставляла, но ноги словно приросли к поверхности скалы. Шаг. Нужен всего один шаг. Я в глубоком замешательстве взглянула на гостя севера. Черные волосы блестели на свету, который делал кожу мужчины белее, а глаза печальнее. Здесь и сейчас. В тишине зарождалось приятное спокойствие. Хотелось превратить минуты в часы и вечно находиться в этом месте и в этой компании. На природе. С прекрасным видом на темнеющее небо и двумя белыми дорожками на воде. Рядом. Я вновь повернулась к приезжему лорду. Почему меня тянуло к нему? Отчего каждый раз стоило оказаться рядом? Или встретиться с ним взглядом? Внутри бушевала неведомая сила, подталкивающая приблизиться. «Прикоснуться». «Вам желательно уйти», — сухо произнес Ларс. «Это мой дом, и я имею полное право находиться везде, где только захочу». Во мне заговорило упрямство. Возможно, другая бы отступила, обиделась, восприняла его действия и слова за оскорбление, а после она обратила бы свой взор на того же Элстона. «Элискарда». Я же словно сделала выбор — окончательный и бесповоротный. И если в случае с «Магом жизни» было обычное нежелание знакомиться с остальными, то здесь мною двигало нечто иное. Другие мужчины утратили всю свою прелесть. На фоне Ларса уже пару дней казались блеклыми и неинтересными. — С вами спокойно. Его желваки заходили ходуном. Он тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. Сложилось ощущение, будто приезжий лорд сейчас повернется, одарит меня презрением, скажет грубость, поведет себя подобно тому же пранцу или клеберду. «Зря вы сегодня вызвались сражаться», — на удивление ровно произнес Ларс. «А чего же? Я ведь победила!» Это была не победа, а обычное везение. Ротберг полночи провел... Вне нашей башни. Его реакция была заметно понижена. Действия не скоординированы. Такой маг по щелчку пальцев побеждает лед. Я стиснула зубы и посмотрела на ночные светила, одно за другим плывущее по небу. Все кругом хвалили. И лишь он, тот, перед кем хотелось выглядеть сильной и осудил. К вашему сведению, то была случайность. Я заметил. «Что вы заметили?» Полностью повернулась я к Ларсу. «У вас не развита искра, поток нестабилен. Вы слабый маг и умеете правильно концентрироваться». Все так же, не глядя на меня, ответил мужчина. «А вы, видимо, у нас лорд-очевидность!» Окончательно разозлилась я и собралась уйти. Направду не обижаются?» «Правду можно приготовить по-разному». Из ваших уст она прозвучала оскорбительно. Возмущение стремительно распространялось по телу, Суля вскоре превратится в самый настоящий гнев. Вы сами попросили поделиться своими наблюдениями. Или хотели услышать льстивое восхваление? Ах так! Я обошла его и встала на самый край обрыва, чтобы высказать ему прямо в лицо. — Вы! Сильнейший порыв ветра, и я пошатнулась назад. Казалось, падение неминуемо. Ну и пусть. Не впервой. Правда, мужчина схватил моё запястье и дёрнул на себя, так и не сдвинувшись с места. «Ваше бесстрашие до да добра не доведет. Ларс посмотрел на меня сверху вниз. «Там нет ничего опасного». Прочистив горло, заговорила я. «Так близко». «Падение можно замедлить, а волны превратить в лед. Не все заканчивается победой, Вики. Его голос стал заметно тише. Или мне попросту почудилось? Запястье до сих пор находилось в его ладони, приподнятой вверх. Я смотрела ему в глаза и видела в них что-то родное, близкое, мое. И хоть наступили сумерки, ночницы хорошо освещали нас и всю боевую площадку. Где-то внизу продолжали бушевать волны. Неподалеку возвышался замок, окутанный полумраком. Ни голосов, ни посторонних. Только мы на краю скалы возле обрыва, с которого и падать не страшно. Я затерялась во времени. Боязно было пошевелиться. Казалось, лишнее движение, и этому наваждению придет конец. Не будет больше дотрагивающегося до самых недр души темного взора. Исчезнет почти осязаемая связь между нами, развеется повисшее в воздухе напряжение. Меня неистово тянуло податься вперед. Вот бы прильнуть, положить ладонь на грудь, почувствовать его губы на своих. Как он целуется. Я потерялась в нем. Дышать было трудно. Не шелохнуться тяжело. Несокрушимый, пусть эти мгновения длятся бесконечно. Я потерплю, лишь бы стоять и просто смотреть Ларсу в глаза. Вы знаете, когда бороться нет смысла. От легкой хрипотцы в его голосе у меня побежали мурашки. Вопрос о сегодняшнем бое с Ротбергом или обо мне и вас? Мужчина слегка качнулся вперед, словно собираясь что-то сделать, и сразу же отступил. Хотелось мысленно рыдать. Зачем? «Было ведь так хорошо!» «Когда противник слабее, вы как раз упоминали об этом сегодня днем?» Подавив вздох, сказала я. «Или когда он отказывается от сражения?» Сдержанно произнес мужчина и откланялся, явно намереваясь уйти. «Или же участвует в другом?» Добавила я скорее для себя, чем для него. «Почему вы так спокойно об этом говорите?» полетел вопрос ему в спину. Ларс остановился и обернулся. «Может, вам сотня лет, или даже две? Вы приехали ради места на троне и уже уверены в своей победе. Неужели думаете, что лучше вас претендента не найдется?» «Да одно мое слово, и вы покинете отбор. Все окажется тщетным и несущественным. И тогда вы, молодой старик, поедете в Миос ни с чем». Чтобы доживать свои года в одиночестве, ведь пару найти не сумеете. Магом ночных светил вроде бы это дается с трудом. Я старше вас на шестнадцать лет. Невозмутимость его голоса поражала. Откуда вам известен мой возраст? Что узнал пранц, то знают и остальные. Приятного вечера, леди Грейрос. С обворожительной улыбкой откланялся Ларс и ушел.